Глава 4. Синий мужичок. Чтоб день и ночь ворота на запоре, Чтоб день и ночь круг дома сторожа. Александр Николаевич Островский. Воевода. Слабодушному оханью и бессмысленной суете, Вроде сжигания рукописи, что можно бы сделать и позднее, Ларион Михайлович предавался не так уж и долго. Человек он был распорядительный, военный, и когда опомнился, начал действовать с отменной разумностью. Прежде всего перестал говорить шепотом и ходить на цыпочках, таясь от слуг. От домашних, как известно, все равно ничего не утаишь. Да и не те у помещика были слуги, чтоб доносительствовать. Отношения между барином и холопами в Аникееве, как и в большинстве старорусских вотчин, были патриархальные, семейственные, совсем не такие, как во времена позднего послепетровского крепостничества. Если людей и продавали, то не поодиночке, и не на вывод, а целыми деревнями. Беда, коли приходила, становилась общей бедой. И одолевали ее всем миром. Иначе в суровых природных условиях в лихие времена было не выжить. Крестьяне лепились к своему помещику, помещик доверял своим крестьянам. Всех живших в усадьбе Никитин поднял на ноги. Дворовых он держал немного, не любил плодить бездельство. Под одной с ним крышей, в самом телеме и пристройках, проживали кухарка, ключница, кривобокая горничная, мальчонка посыльный, садовник да самый главный слуг Тихон Степаныч. Был он при барине когда-то дядькой, потом стал комнатным человеком, конюхом, лекарем, в походе же делался оруженосцем и денщиком. Ларион называл его по имени Отчеству и ничего важного не предпринимал, прежде не посоветовавшись со стариком. Его-то первого и разбудил. «Тихон Степаныч, бери-ка свои травы, мази!» Пока старик, причитая, вправлял вывихнутые суставы, обмазывал, обвязывал раны... Дмитрий скрипел зубами и терпел. Бабы переживали, утирали слезы, но без дела не стояли. Кухарка заварила медвяницу, силу укрепляющую снадобье. Ключница порезала на длинные полосы тонкое полотно. Горничная вытирала страдальцу с лба капли холодного пота. Главное дело, однако, было поручено посыльному — Он понесся в село за военной подмогой. Как и полагалось служилому дворянину, для большого государева похода Никитин должен был снаряжать в поместную конницу по одному ратнику с десяти дворов. И свой долг всегда исполнял честно. Коней держал крепких, мужиков обрежал не встеганные тигелее, а в настоящие кольчуги и железные шапки. Кроме копья и сабли, выдавал каждому по мушкету. Были помещики, кто норовил послать на войну работников поплоше. Но Ларен Михайлович никогда не кривил. И в первом крымском походе, и во втором, и в азовских осадах его десяток был из отборных молодцов, лучших во всем селе. Правда, единственных сыновей или многочадных помещик на опасную службу не брал. Во втором азовском походе двухлетней давности отряд, в котором состояли аникеевцы, попал в степи в беззвездной ночью под налет татарской конницы. Одного мужика убили насмерть, еще двоих ранило, Никого Ларион Михайлович не оставил на чужой земле. Доставил домой всех троих. Даже мертвого поперек седла в проложенном пахучими травами мешке. Один раненый от Антонова огня уже в деревне помер, но рад был, что довелось окончить жизнь дома. Другой выздоровел. Вот этих-то восьмерых Никитин сейчас и призвал. Еще не рассвело, а все они вооруженные были расставлены по караулам. Будучи опытен в военном деле, помещик расположил свои малочисленные силы в ключевых местах. Двоих посменно у московской дороги, на лесистом сгорке, откуда далеко видно... Если что, дозорный должен был поджечь пуксена на верхушке высокого дуба. Еще двое, тоже в очередь, должны были сидеть на крыше терема и безотрывно глядеть в ту сторону, не потянется ли к небу стол дыма. Остальных стратик оставил при доме. Один чтоб отдыхал, а трое держали караул.